Рудный цветок, флюорит. Имеет он яркие и приятные цвета, что при прозрачности его в такое приводило заблуждение, что такие камни принимали затопазы, сапфиры, изумруды, хризолиты. Севергин. 18 век. Красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые и синие самоцветы один за другим сверкнули из-под малахитовой крышки нашей шкатулки. И вот последний луч радуги – фиолетовый минерал флюорит. Флюорит и правда самый фиолетовый из всех известных минералов. Яркие и прозрачные фиолетовые разновидности полировках неотличимы на беглый взгляд от аметиста. но есть флюориты и еще лилови густолиловые почти черны их цвет обнаруживается только в мелких осколках а когда держишь на ладони целую компанию кубиков или октаэдров флюорита словно вырастающих из кустарника мелких островверхих призм кварца Кристаллы флюорита глядятся совсем черными, черными и влажными, лишь кое-где проскочит лиловая искорка. Есть флюориты и нежно-сиреневые, отдающие в голубизну. Цвет их густеет, нарастает к углам кубиков, оставляя середину светлой, почти прозрачной, и там в этой голубоватой глубине перламутровым зеркалом поблёскивают коса рассекающие кристалл плоскости. Плоскости совершенной спайности разбивают объем куба или любого неясной формы куска флюорита на угловатые блоки. При повороте глыбы они поочередно озаряются и наполняются светом и цветом. Стоит уронить такой кусок на пол, и он тотчас разлетится в дребезги. Но не на бесформенные черепки, а на аккуратные маленькие многогранники. Среди них нередки совершенно чистые и правильные октаэдры со всеми гранями. Однако это не кристаллы, хотя и очень похожи. Это спайные выколки. Они огранены не естественными природными гранями роста, а плоскостями спайности минералок. В этом легко убедиться. На настоящих гранях блеск флюорита влажно-стеклянный, а блеск плоскости и спайности перламутровый. Грани, особенно грани октаэдра, часто испещрены штрихами, ямками. Иногда даже можно разглядеть узоры роста или растворений. Такие травленные грани блестят как свежий мармелад а на спаянных выколках видны лишь свежесколотые ступеньки, да блестящие на свету трещинки. Впрочем, случается, что и естественные кристаллы флюорита имеют форму октаэдров. Но гораздо чаще в природе встречаются кубики флюорита, простые или срезанные по вершинкам октаэдрами куба октаэда. Есть у этого минерала и свои особенные причуды. Представьте, что один кубик врезан в другой такой же. Вершинка выходит ровно посередине грани близнеца. Такие кристаллы-близняшки так и называются – двойники. Но самый характерный, самый типичный флюорит не образует ни кубиков, ни куба октаэдров, ни двойников. Это сплошные полупрозрачные глыбы в рудных жилах. В массе сплошного флюорита только смутно угадываются призмы, столбики или тонкие волоконца, расходящиеся веером от осколков породы захваченной жильной массой. Столбчатые агрегаты флюорита образуют зубчатые, причудливые, как ледяные узоры, кокарды. Сливной шестоватый флюорид – самый типичный и самый эффектный. По строению он, пожалуй, несколько напоминает почки малахит. Но эти гигантские почки полупрозрачны, да еще разноцветны. В них видны узоры. Сферами или угловатыми фистонами выделяются поверхности таких сферических сростков, темно-лиловыми, светло-чайными, серыми или ярко-зелеными зонками. Ритмичная смена их окраски, их уходящая в глубину полупрозрачного объема камня полощитость, мерцание света на плоскостях спайности превращают флуорид в великолепный декоративный материал. Зелено-фиолетовый флюорит Калангуя, краса Забайкалья. Похожий, но густо синий с лиловыми, белыми и желтыми полосами плавиковый шпат из Дербишира издревно полюбился англичанам. Этот приятный камень получил и симпатичное название Синий Джон. Ещё в 1765 году в Англии была основана фирма изготовлявшие из дербиширского флюорита декоративные изделия для интерьера каминные доски канделябры пепельницы вазы чтобы хрупкий минерал не крошился перед изготовлением изделий штуфы флюорита пропитывали смолой из таких укрепленных смолой кусков можно было выпиливать тонкие пластинки и сосуды Ваза из синего джона горделиво красуется в Британском музее естественной истории. Нельзя сказать, что флюорит как красивый поделочный камень не замечали и раньше. В руинах древнего города Тиагуанака в Боливии, вблизи озера Титикака, еще в прошлом веке находили древние каменные бусы из обсидиана, синего садолита и флюорита. Из описания римских авторов Плиния и Петрония мы знаем, что в Риме дворцы виллы патрициев нередко украшали необычайной красоты и дороговизны пестрые муреновые вазы. Из какого именно материала они были изготовлены, до сих пор неизвестно. До нас не дошла ни одна. Но, может, как раз... В этом и кроется доказательство предположения, высказанного более ста лет назад и разделяемого ферсманом, о том, что муреновые вазы были сделаны из флюорита. Потому-то эти вазы и не дожили до нас, разлетевшись на тысячи мелких осколков. Щедра палитра флюорита. Помимо лиловой, фиолетовой краски, в ней проявляются и розовые, и желтые, и зеленые цвета. В сочетании с прозрачностью свежие цвета флюорита, испокон веков настраивали ювелиров не только на созерцательный лад. Флюорит издавна был главным дублером почти любого драгоценного камня. фальш рубин фальш-сапфир, фальш-изумруд, фальш-аквамарин, фальш-аметист. Словом, фальш-самоцвет номер один. Выдавал его вот только маленький штрих – твердость. Твердость флюорита всего 4 Но сколько фальш-имен не носил этот камень, Своего собственного имени минерал, известный еще с античных времен, не имел более тысячи лет. Правда, горщики любили его и ласково называли горным или рудным цветком. И неспроста, ведь флюорид – типичный минерал рудных жил. Он сопровождает минералы свинца и вольфрама, олова и сурьмы. Встречается он буквально во всех странах. В Саксонии, возле Фрейберга, известен фальшивый топаз различных оттенков – винного, медового, коричневато-желтого. В швейцарских Альпах Сен-Гаттарт и на Урале, недалеко от Азбеста, находят красные, багряные и розовые флюориты – фальшивые рубины. Очень красив зеленый флюорит. Его яркий живой цвет, близок к цвету изумруда. Знаменит зеленый флюорит из Макобы, с острова Святого Лаврентия и с Урала. Не менее красивые синие флюориты, особенно светло-голубые кристаллы из Иллинойса, США и с месторождения Кент, Казахстан. Густо-синий с белыми и желтыми прожилками флюорит добывают в Дербишире. А как красив наш Забайкальский флюорит из месторождения Абагайтуй. В сплошных флюоритовых штуфах видны шестоватое сложение минерала и очень красивая полосчатая окраска. Лиловые полосы сменяются серыми или зелеными. Не уступает ему по красоте флюорит месторождения кличка. Здесь он образует плотные сферические почки густого фиолетового или зеленого цвета. И такой красавец сотни лет не имел собственного имени. Наконец, только в середине 15 века в Европе произошло важное открытие, способствовавшие крещению минерала. Было замечено, что когда вместе с рудой в шихту для плавки попадает и флюорид, плавка идет быстрее, топливо требуется меньше, шлаки текут легко и хорошо отделяются от металла. Вот когда определилась ценная сущность этого минерала. Плавень, плавиковый шпат. Тогда и назвали его флюорит, от латинского слова «флюоре» – текучий. А вскоре флюорит не меньше полюбился и стеклоделом. Выяснилось, что раствор флюорита в серной кислоте оставляет на стекле несмываемый след. В галантном 18 веке, когда в моде были хрустальные гравированные кубки, блюда, светильники с подвесками, цены не было такому обработчику природного горного хрусталя и стекла, как флюорит. Секрет этой таинственной и необъяснимой в то время реакции в образовании при взаимодействии флюорита с серной кислотой еще более едкой плавиковой кислоты. Развитие техники вызывало к жизни все новые и новые области применения флюорита. Стремительное вторжение алюминия в машина и самолета строение стало возможным только после того, как был разработан и освоен электролизный метод получения этого металла. Ведь выплавить алюминий из руды, как скажем медь, железо или олова, практически нельзя. А при электролизе необходимы Помимо самой алюминиевой руды, ускоритель и удешевитель электролиза, фтористый минерал криолит. Основное сырье в этом процессе наш новый знакомец флюорит Выходит при получении алюминия флюорид как компонент номер 2. Освоение атомной энергии потребовало разделение изотопов урана. Это удалось сделать только при помощи его фтористых соединений, однако применить эти фтористые соединения было не так-то просто. Фтор разъедал все оборудование. Но оказалось, что обезвредить всепожирающий фтор может только сам фтор, точнее его соединение с углеродом. Фтор углероды. Фторопластовые покрытия широко применяются не только в химическом машиностроении, но и в ракетостроении. Из фторополимеров изготовляют и такую специфическую деталь нашей сегодняшней жизни, как магнитофонные ленты. Из них делают, например, и искусственное покрытие лыжных трамплинов, позволяющих проводить тренировки летом, и даже запчасти нашего организма, кровеносные сосуды, И тромбозадерживающие фильтры. Спрос на фтор на флюорит возрастает с каждым днем. А кристаллы флюорита? С тех пор как синтез твердых и сверкающих корундов и шпинелей стал повседневным делом, в ювелирной практике флюорит не применяется. У него открылось иное сугубо индивидуальное свойство, делающие его много дороже большинства самоцветов, роль которых навязывали флюориту веками. Оказалось, что флюорит прозрачен к инфракрасным невидимым лучам. Инфракрасная оптика позволяет фотографировать со спутников, водить самолеты и корабли в полном тумане, изучать атмосферу далеких планет и внутреннюю структуру сплавов и минералов. Вот области сегодняшнего применения горного цветка, флюорита. Годен для оптики лишь бесцветный и абсолютно прозрачный флюорит. В природе такого сырья очень мало, и оно очень дорого. Но и тут мы научились подражать природе. Если расплавить светлый, даже и не идеально бесцветный, и хотя бы отчасти прозрачный флюорит, Из расплава можно получить оптически чистое сырье. Ведь окраски флюорита, в отличие от других самоцветов, определяются не только и даже не столько примесями. Вот здесь и настало время попытаться разобраться в вопросе, поставленном еще в самом начале книжки. Кто, когда и давно ли налил во флюорит лиловых чернил? Как раз этим вопросом занимается в частности физик и минералог Платонов, изучающий природу окраски минералов. Оказывается, что чернило эти дело совсем не простое. Сравнительно прост состав минералов флюорита, ион кальция и два иона фтор. Проста структура его кристаллической решетки. Ионы кальция сидят по вершинам куба, и по центрам кубических граней. Образуя границентрированные кубы, а ионы фтора в центрах каждого из восьми маленьких кубиков, на которые можно мысленно разделить эти большие границентрированные кубы. Но ни кальций, ни фтор, ни хромофоры одним своим присутствием не могут вызвать свет. Откуда же берется эта густолиловая, да еще с пятнами как чернила, расползающиеся по кристаллу окраска Ведь как раз эти чернильно-черные флюориты обычно почти не содержат примесей. Правда, иногда фтора в них несколько больше, чем положено по формуле. Вот на этот избыточный фтор и обратили внимание ученые. И еще на запах озона. Стоит разбить такой вот чернильно-фиолетовый кусок флюорита, и в воздухе появится ощутимая примесь озона. Недаром одно из названий флюорита – вонючий шпат. В свое время была выдвинута такая гипотеза. Избыточный фтор, соединяясь с влагой воздуха, быстро образует атомы фтористого водорода H, фтор и OH он и уаж также быстро разлагаются на водород и озон а озон очень сильный окислитель способен моментально окислить самую ничтожную примесь марганца которая и обуславливает фиолетовую окраску значит все-таки примесь. но случается что и малой примеси не удается обнаружить а окраска появляется пятнами неровными Скажем, в бесцветном, беспримесном флюорите можно вызвать чернильную окраску, пропуская через кристалл заряда электрического тока. Значит, причину окраски надо искать и не в примеси. Легко представить, что под действием внешних причин, разряда тока или радиации, решетка кристалла может исказиться, в ней образуются дефекты. Особенно много дефектов может появиться в кристаллической решетке, если в минерале имеется хотя бы незначительная примесь урана или тория. Такая примесь словно расшатывает решетку изнутри. Известно, что именно чернильно-черные флюориты сопровождают урановую минерализацию. Решетка у минерала, как вы помните, ионная. То есть, сколько в ней отрицательных зарядов, столько должно быть и положительных. Если же в каком-то узле решетки возникает избыток или недостаток электронов, то часть ионов перемещается из узлов решетки в промежутки между ними, а в узле образуется пустота, вакантное место, дырка. Раз дырка, значит дефект. Физики называют ее красиво, электронно-дырочный центр окраски. Как же дырка может влиять на цвет? Природа вечно стремится к совершенству, устранению любых дефектов. Так и кристаллы стараются залатать дырки в своей решетке. Поглотив часть световой энергии, ионы решетки приходят в возбуждение. Их электроны соскакивают со своих законных орбит, электронных уровней и захватываются дырками как ловушками. Поглощаются при этом, как правило, лучи близкие тепловым, то есть красные и оранжевые, а сами минералы окрашиваются соответственно в голубые, синие, лиловые и фиолетовые тона. Как раз эти краски характерны для флюоритов. Подобные минералы имеют еще одну особенность. Электроны, попавшие в дырки решетки, обычно закрепляются там непрочно, они легко возвращаются на привычные места, на положенные электронные уровни. При этом они возвращают и захваченную энергию, испуская световые лучи, минерал светится, люминесирует, флё рессирует